Карета остановилась у ворот. — Довольно, маменька. Я вам сказала, что буду говорить с ним. Я очень устала. Мне надо бы на отдохнуть. — Ложись, спи. Не потревожу. Это нужно к завтраму. Хорошенько выспись. Действительно, все время, как они всходили по лестнице, Марья Алексеевна молчала. — от чего ей это стоило? — И опять чего это стоило, когда Верочка пошла прямо в свою комнату, сказавшая, что не хочет пить чаю, чего стоило Марии Алексеевне ласковым голосом сказать «Верочка, подойди ко мне». Дочь подошла. «Хочу тебя благословить на сон грядущий». «Верочка, нагни головку». Дочь нагнулась. «Бог тебя благословит». «Верочка, как я тебя благословляю!» Она три раза благословила дочь и подала ей поцеловать свою руку. «Нет, маменька, я уже давно сказала вам, что не буду целовать ваши руки. А теперь отпустите меня. Я в самом деле чувствую себя дурно». Ах, как было опять! Вспыхнули глаза Марии Алексеевны. Но пересилила себя и кротко сказала, — Ступай, отдохни. Едва Верочка разделась и убрала платье, впрочем, на это ушло много времени, потому что она все задумывалась, сняла браслет и долго сидела с ним в руке, вынула серьгу и опять забылась. И много времени прошло, пока она вспомнила, что ведь она страшно устала, что ведь она даже не могла стоять перед зеркалом а опустилась в изнеможении на стул, как добрела до своей комнаты, что надобно же поскорее раздеться и лечь. Едва Верочка легла в постель, в комнату вошла Марья Алексеевна с подносом, на котором была большая отцовская чашка, и лежала целая груда сухарей. — Кушай, Верочка. Вот кушай на здоровье. Сама тебе принесла. Видишь, мать помнит о тебе. Сижу, да и думаю, как же эта Верочка легла спать без чаю. Сама пью, а сама все думаю. Вот и принесла. Кушай, моя дочка милая. Странен, — показался Верочке голос матери. Он в самом деле был мягок и добр, этого никогда не бывало. Она с недоумением посмотрела на мать. Щеки Марии Алексеевны пылали, И глаза несколько блуждали. — Кушай, я посижу, посмотрю на тебя. Выкушаешь, принесу другую чашку. Чай, наполовину налитый густыми вкусными сливками, разбудил аппетит. Верочка приподнялась на локоть и стала пить. — Как вкусен чай, когда он свежий, густой, и когда в нем много сахара и сливок! чрезвычайно вкусен, вовсе не похож на тот с пятой, с одним кусочком сахару, который даже противен. Когда у меня будут свои деньги, я всегда буду пить такой чай, как этот. Благодарю вас, маменька. Не спи, принесу другую. Она вернулась с другой чашкой такого же прекрасного чаю. Кушай, а я опять посижу. С минуту она молчала, потом вдруг заговорила как-то особенно, то самую быструю скороговоркую, то растягивая слова. — Вот, Верочка, ты меня поблагодарила. Давно я не слышал от тебя благодарности. Ты думаешь, я злая? — Да, я злая. Только нельзя не быть злой. — А слабая стала, Верочка. От трех пуншей ослабела. — А какие еще мои лета? — Да и ты меня расстроила, Верочка, очень огорчила. Я и ослабела. — Тяжелая моя жизнь, Верочка. Я не хочу, чтобы так ты жила. — Богато живи. — Я сколько мучений приняла, Верочка, и сколько? — Ты не помнишь, как мы с твоим отцом жили? когда он еще не был управляющим. Бедно! И как бедно жили! А я тогда была честная, Верочка. Теперь я нечестная Нет. Не возьму греха на душу, не солгу перед тобою, не скажу, что я теперь честная. Где уж то время давно прошло. Ты, Верочка, ученая, а я не ученая. Да я знаю все, что у вас в книгах написано. Там и то написано, что не надо так делать, как со мною сделали. Ты, говорят, нечестная. Вот и отец твой. Тебе-то он отец. Это Наденьке не был он отец, голый дурак, а тоже колет мне глаза, надругается. Но меня и взяла злость. А когда говорю, по-вашему, я несчастная, так я и буду такая. Наденька родилась? Ну так что же, что родилась? Меня этому кто научил? Кто должность-то получил? Тут моего греха меньше было, чем его. А они у меня ее отняли, в воспитательный дом отдали. А узнать-то было нельзя, где она. Так и не видела ее, и не знаю, жива ли она. чаешь где быть в живых? Ну, в теперешнюю пору мне было мало горя, а тогда не так легко было. Меня пуще злость взяла, но и стала я злая. Тогда и пошло все хорошо. Твоему отцу, дураку, должность доставил кто? Я доставила. А в управляющий кто его произвел? Я произвела. Вот так и стали жить хорошо. А почему? потому что я стала нечестная да злая. Это я знаю у вас в книгах написано, Верочка, что только нечестным да злым и хорошо жить на свете. А это правда, Верочка. Вот теперь и у отца твоего деньги есть, я предоставила. И у меня есть, может, и побольше, чем у него. Все сама достала. На старость кусок хлеба приготовила. И отец твой дурак. Меня уважать стал. По струнке стал у меня ходить. Я его вышкалила. А то меня, надругался надо мною. А за что? Тогда было не за что. А зато Верочка, что не была злая. А у вас в книгах, Верочка, написано, что не годится так жить. А ты думаешь, я этого не знаю? Да, в книгах-то у вас написано, что, коли не так жить, так надо все по-новому завести. А по нынешнему заведению нельзя так жить, как они велят. Так что же, они по-новому-то порядку не заводят. Эх, Верочка, ты думаешь, я не знаю, какие у вас в книгах новые порядки расписаны? Знаю. Хорошие. Только мы с тобой до них не доживем. Больно глуп народ. Где с таким народом хороший ты порядки завести? Так станем жить по-старым. И ты по ним живи. А старый порядок какой? У вас в книгах написано «старый порядок тот, чтобы обирать да обманывать». А это правда, Верочка. Значит, когда нового-то порядку нет, По-старому и живи, обирай да обманывай. полюби тебе говорю. Мария Алексеевна захрапела и повалилась. Мария Алексеевна знала, что говорилось в театре, но еще не знала, что выходило из этого разговора. В то время как она, расстроенная огорчением от дочери, и в расстройстве, налившей много рому в свой пунш, уже давно храпела, Михаил Иванович Старешников ужинал в каком-то моднейшем ресторане с другими кавалерами, приходившими в ложу. В компании было еще четвертое лицо — француженка, приехавшая с офицером. Ужин приближался к концу. — Месси Старешник! Старешников возликовал. Француженка обращалась к нему в третий раз во время ужина. — Месье Старешник, вы позвольте мне так называть вас. Это приятнее звучит и легче выговаривается. Я не думала, что я буду одна дама в вашем обществе. Я надеялась увидеть здесь Адель. Это было бы приятно. Я ее так редко вижу. Адель поссорилась со мной, к несчастью. Офицер хотел сказать что-то, но промолчал. — Не верьте ему, мадемуазель Жули, — сказал статский. — Он боится открыть вам истину. Думает, что вы рассердитесь, когда узнаете, что он бросил француженку для русской. — Я не знаю, зачем мы-то сюда поехали, — сказал офицер. — Нет, от чего же? когда Жан просил, и мне было очень приятно познакомиться с месье Старешником. Но, месье Старешник, фи, какой у вас дурной вкус! Я бы ничего не имела возразить, если бы вы покинули Адель для этой грузинки, в ложе которой были с ними обоими. Но променять француженку на русскую, воображаю. Бесцветные глаза! Бесцветные жиденькие волосы, бессмысленное бесцветное лицо. Виновата, не бесцветная. А, как вы говорите, кровь со сливками. То есть кушанье, которое могут брать в рот только ваши эскимосы. Жан, подайте пепельницу грешнику против граций. Пусть он посыпет пеплом свою преступную голову. — Ты наговорила столько вздора, жули — Что не ему, а тебе надо посыпать пеплом голову, — сказал офицер. — Ведь та, которую ты назвала грузинкую, — это она и есть русская то Ты смеешься надо мной? — Чистейшая русская, — сказал офицер. — Невозможно. — Ты напрасно думаешь, милая Жюли, что в нашей нации один тип красоты, как в вашей? — Да и у вас много блондинок. — А мы жили смесь племен, от беловолосых, как финны. Да — Да-да, финны, — заметила для себя француженка, — до черных, гораздо чернее итальянцев. — Это татары-монголы. — Да, монголы, знаю, — заметила для себя француженка. — Они все дали много своей крови в нашу. — У нас блондинки, которых ты ненавидишь. Только один из местных типов, самый распространенный, но не господствующий. Это удивительно. Но она великолепна. Почему она не поступит на сцену? Впрочем, господа, я говорю только о том, что я видела. Остается вопрос, очень важный, ее нога. Ваш великий поэт Карасен, говорили мне, сказал... В целой России нет пяти пар маленьких и стройных ног. Имеется в виду стихи Пушкина в романе Евгений Онегин. Тридцатая строфа первой главы. Жули, это сказал не Карасен, а лучше зови его Карамзин. Карамзин был историк, да и то не русский, а татарский. Вот тебе новое доказательства разнообразия наших типов. О ножках сказал Пушкин. Его стихи были хороши для своего времени. Но теперь потеряли большую часть своей цены. Кстати, эскимосы живут в Америке. А наши дикари, которые пьют оленью кровь, называются самоеда. Благодарю, сэрш. Карамзин-историк Пушкин знаю. Эскимосы в Америке, русские самоеды. Да, самоеды, но это звучит очень мило, самоеды. Теперь буду помнить. Я, господа Вилю Сержу, все это говорит мне, когда мы одни или не в нашем обществе. Это очень полезно для разговора. Притом науке моя страсть. Я родилась быть... Мадемуазель Сталь, господа. Де Сталь Жермена. 1766-1817 годы. Французская писательница. Но это посторонний эпизод. Возвращаемся к вопросу «Ее нога». Если вы позволите мне завтра явиться к вам, мадемуазель Джули, я буду иметь честь привести к вам ее башмак привозите, я примерю. Это затрагивает мое любопытство». Старешников был в восторге. Как же! Он едва цеплялся за хвост Жана. Жан едва цеплялся за хвост Сержа. Жули, одна из первых француженок, между француженками общества Сержа. Честь, великая честь. Нога удовлетворительна. — подтвердил Жан. — Но я, как человек положительный, интересуюсь более существенным. Я рассматривал ее бюст. — Бюст очень хорош, — сказал Старешников, обредившийся выгодными отзывами о предмете его вкуса. И уже замысливший, что может говорить комплименты Жули, чего до сих пор не смел. Ее бюст очарователен, хотя, конечно, хвалить бюст другой женщины здесь святотатство. А этот господин хочет сказать комплимент моему бюсту. Я не ипокритка и не обманщица, месье старешник. Я не хвалюсь и не терплю, чтобы другие хвалили меня за то, что у меня плохо. Ипокритка, притворщица, лицемерка. Слава Богу, у меня еще довольно осталось, чем я могу хвалиться по правде. Но мой бюст... Жан, вы видели мой бюст? Скажите ему. Вы молчите, Жан? Вашу руку, месье старешник. Она схватила его за руку. Чувствуете, что это не тело? Попробует еще здесь и здесь. Теперь знаете? Я ношу накладной бюст, как ношу платье, юбку, рубашку, не потому, что это мне нравилось. По-моему, было бы лучше без этих ипокритств, а потому, что это так принято в обществе. Но женщина, которая столько жила, как я, и как жила, миссис старешник, я теперь святая, схимница перед тем, что была. Такая женщина не может сохранить бюста. И вдруг она заплакала. — Мой бюст! Мой бюст! Моя чистота! О, Боже! Затем ли я родилась? — Вы лжете, господа! — закричала она, вскочила и ударила кулаком по столу. — Вы клевещите! Вы низкие люди! Она не любовница его! Она хочет купить ее! Я видела, как она отворачивалась от него, горела негодованием и ненавистью. Это гнусно. — Да, — сказал Стацкий, лениво потягиваясь. — Ты прихвостнул Старешников. У вас дело еще не кончено, а ты уж наговорил, что живешь с нею, даже разошелся с Аделью для лучшего заверения нас. — Да, ты описывал нам очень хорошо но описывал то, чего еще не видал. Впрочем, это ничего. Не за неделю до нынешнего дня, так через неделю после нынешнего дня — это все равно. И ты не разочаруешься в описаниях, которые делал по воображению. Найдешь даже лучше, чем думаешь. Я рассматривал. Останешься доволен? Старешников был вне себя от ярости. Нет? мадемуазель Жюри, вы обманули, смею вас уверить, в вашем заключении. Простите, что осмеливаюсь противоречить вам, но она моя любовница. Это была обыкновенная любовная ссора от ревности. Она видела, что я первый акт сидел в ложе с мадемуазель Матильда, только и всего. — Врешь, мой милый, врешь, — сказал Жан и зевнул а я не вру, не вру. Докажи. Я человек положительный и без доказательств не верю. Какие же доказательства я могу тебе представить? Ну вот и пятишься, и уличаешь себя, что врешь. Какие доказательства? Будто трудно найти. Да вот тебе. Завтра мы собираемся ужинать опять здесь. Мадемуазель Джули будет так добра, что привезет Сержа. Я привезу свою маленькую Берту. Ты привезешь ее. Если привезешь, я проиграл ужин. На мой счет. Не привезешь — изгоняешься со стыдом из нашего круга. Жан дернул сонетку. Вошел слуга. Симон, будьте так добры. Завтра ужин на шесть персон точно такой, как был, когда я венчался у вас с Сбертуе, помните, перед Рождеством. И в той же комнате, как не помнит такого ужина мясье, будет исполнено. Слуга вышел. Гнусные люди, гадкие люди. Я была два года уличной женщиной в Париже. Я полгода жила в доме, где собирались воры. Я и так не встречала троих таких низких людей вместе. Боже мой, с кем я принуждена жить в обществе? За что такой позор мне? О, Боже! Она упала на колени. Боже, я слабая женщина. Голод я умела переносить. Но в Париже так холодно зимой. Холод был так силен. обольщение так хитры. Я хотела жить. Я хотела любить. «Боже, ведь это не грех! За что же ты так наказываешь меня? Вырви меня из этого круга! Вырви меня из этой грязи! Дай мне силу сделаться опять уличной женщиной в Париже! Я не прошу у тебя ничего другого! Я не достойна ничего другого! Но освободи меня от этих людей, от этих гнусных людей!» Она вскочила и подбежала к офицеру. — Серж, и ты такой же? — Нет, ты лучше их. — Лучше, — флегматически заметил офицер. — Разве это не гнусно? — Гнусно, Жюли. — И ты молчишь? — Допускаешь? Соглашаешься? Участвуешь? — Садись ко мне на колени, моя милая Жюли. Он стал ласкать ее, она успокоилась. Как я люблю тебя в такие минуты! Ты славная женщина. Но что ты не соглашаешься повенчаться со мною? Сколько раз я просил тебя об этом? Согласись. Брак? Ермо? Предрассудок? Никогда. Я запретила тебе говорить мне такие глупости. Не сердись на меня. Но, Серж, милый Серж, запрети ему... Он тебя боится. Спаси ее. Жули, будь хладнокровнее. Это невозможно. Не он, так другой все равно. Да вот, посмотри. Жан уже думает отбить ее у него. А таких Жанов тысячи, ты знаешь. От всех не убережешь, когда мать хочет торговать дочерью. Лбом стену не прошибешь, говорим мы русски. Мы умный народ, Джули. Видишь, как спокойно я живу, приняв этот наш русский принцип? Никогда. Ты раб. Француженка свободна, француженка борется. Она падает, но она борется. Я не допущу. Кто она? Где она живет? Ты знаешь? Знаю. Едем к ней. Я предупрежу ее. В первом-то часу ночи. Поедем-ка лучше спать. До свидания, Жан. До свидания, старешников. Разумеется, вы не будете ждать жули и меня на ваш завтрашний ужин. Вы видите, как она раздражена. Да и мне сказать по правде этой истории не нравится. Конечно, вам нет дела до моего мнения. До свидания. Какая бешеная француженка. — сказал Стацкий, потягиваясь и зевая, когда офицер и Жюли ушли. «Очень пикантная женщина, но это уж чересчур. Очень приятно видеть, когда хорошенькая женщина будирует, но с ней я не ужился бы четыре часа, не то что четыре года». «Будировать дуться, сердиться». Конечно, старешников наш ужин не расстраивается от ее каприза. Я привезу Поля с Матильдой вместо них. А теперь пора по домам. Мне еще нужно заехать к Берти и потом к маленькой Лотхен, которая очень мила. Ну, Вера, хорошо, глаза не заплаканы. Видно, поняла, что мать говорит правду. А то все на добы подымалось. Верочка сделала нетерпеливое движение. — Ну, хорошо, не стану говорить, не расстраивайся. А я вчера так и заснула у тебя в комнате. Может, наговорила чего лишнего? Я вчера не в своем виде была. — Ты не верь тому, что я с пьяных-то гласно говорила. слышь не верь.